Глава пятнадцатая. Островитянин. С обрывистого каменистого склона посыпался гравий и покатился вниз, шуршая и подскакивая между деревьями. Я невольно посмотрел вверх и увидел странное существо, стремительно прыгнувшее за ствол сосны. Что это? Медведь? Человек? Обезьяна? Я успел заметить только что-то темное и косматое, и в ужасе остановился. Итак, оба пути отрезаны. Зади меня стерегут убийцы, впереди это неведомое чудище. И сразу же я предпочел известную опасность неизвестной. Даже сильвер казался мне не таким страшным, как это лесное отродье. Я повернулся и поминутно оглядываясь побежал в сторону шлюпок. Чудовище сделало большой крюк, обогнало меня и оказалось впереди. Я был очень утомлен, но даже если бы я не чувствовал усталости, я все равно не мог бы состязаться в быстроте с таким проворным врагом. Странное существо перебегало от ствола к стволу со скоростью оленя. Оно двигалось на двух ногах по-человечески, хотя очень низко пригибалось к земле, чуть ли не складываясь вдвое. Да, это был человек. В этом я больше не мог сомневаться. Я вспомнил все, что слыхал о людоедах. и собирался уже позвать на помощь, однако мысль о том, что передо мной находится человек хотя бы и дикий, несколько преободрила меня, и страх мой перед Сильвером сразу ожил. Я остановился, размышляя, как бы ускользнуть от врага, потом вспомнил, что у меня есть пистолет. Как только я убедился, что я не беззащитен, ко мне вернулось мужество, и я решительно двинулся навстречу остробитянину. Он опять спрятался, на этот раз за деревом. Заметив, что я направляюсь к нему, он вышел из засады и сделал был шаг мне навстречу. Потом в нерешительности потоптался на месте, попятился и вдруг, к величайшему моему изумлению и смущению, упал на колени и с мольбой протянул ко мне руки. Я снова остановился. «Кто вы такой?» — спросил я. «Бен Ганн», — ответил он. Голос у него был хриплый. Как скрип заржавленного замка. Я несчастный Бенган. Три года я не разговаривал ни с одним человеком. Это был такой же белый человек, как и я, и черты его лица были, пожалуй, приятные. Только кожа так сильно загорелась на солнце, что даже губы у него были черные. Светлые глаза с поразительной резкостью выделялись на темном лице. Из всех нищих, которых я видел на своем веку, этот был самый оборванный. Одежда его состояла из лохмотьев старого паруса и матросской рубахи. Один лоскут скреплялся с другим либо медной пуговицей, либо прутиком, либо просмоленной паклей. Единственной неизадранной вещью из всего его костюма был кожаный пояс с медной пряжкой. «Три года?» — воскликнул я. — Вы потерпели крушение? Нет, приятель, сказал он, меня бросили тут на острове. Я слышал об этом ужасном наказании пиратов: виновного высаживали на какой-нибудь отдаленный и пустынный остров и оставляли там одного с небольшим количеством пороха и пуль. Брошен на этом острове три года назад, продолжал он. С тех пор, питаясь козлятиной, ягодами, устрицами, человек способен жить везде, куда бы его ни закинуло. Но если бы ты знал, мой милейший, как стосковалось мое сердце по настоящей человечьей еде. Нет ли у тебя с собой кусочка сыра? Нет? Ну вот. А я много долгих ночей вижу во сне сыр на ломтики хлеба. «Просыпаюсь, а сыра нет». «Если мне удастся вернуться к себе на корабль, — сказал я, — «вы получите этакую голову сыра». Он щупал мою куртку, гладил мои руки, разглядывал мои сапоги и, замолкая, по-детски радовался, что видит перед собой человека. Услышав мой ответ, он взглянул на меня с каким-то лукавством. «Если тебе удастся вернуться к себе на корабль, — повторил он мои слова, — А кто же может тебе помешать? Уж, конечно, не вы, ответил я. Конечно, не я, воскликнул он. А как тебя зовут, приятель? Джим, сказал я. Джим, Джим, повторял он с наслаждением. Да, Джим. Я вел такую жизнь, что мне стыдно даже рассказывать. Поверил бы ты, глядя на меня, что моя мать была очень хорошая, благочестивая женщина. Поверить трудновато, согласился я. Она была нарядность хорошая женщина, сказал он. Я рос вежливым, благовоспитанным мальчиком и умел так быстро повторять наизусть катехизис, что нельзя было отличить одно слово от другого. И вот что из меня вышло, Джим. А все от того, что я с молоду ходил на кладбище играть в орлянку. Ей богу, начал с орлянки и покатился. Мать говорила. что я плохо кончил. И ее предсказание сбылось. Я много размышлял здесь в одиночестве и раскаялся. Теперь уже не соблаздишь меня выпивкой. Конечно, от выпивки я не откажусь и сейчас, но самое малость, не больше наперска, на счастье. Я дал себе слово исправиться, и теперь уже не собьюсь, вот увидишь. А главное, Джим... Он оглянулся и понизил голос до шепота. П Ведь я сделался теперь богачом. Тут я окончательно убедился, что несчастный сошел с ума в одиночестве. Вероятно, эта мысль отразилась на моем лице, потому что он повторил жаром: богачом, богачом, слушай, Джим, я сделаю из тебя человека. Ах, Джим, ты будешь благословлять судьбу, что первым нашел меня. Вдруг лицо его потемнело. Он сжал мою руку и угрожающе поднял палец. Скажи мне правду, Чим, не Флинт ли этот корабль? Меня осенила счастливая мысль. Этот человек может сделаться нашим союзником. Я тотчас же ответил ему: Нет, не Флинта. Флинт умер. Но раз вы хотите знать правду, вот вам правда. На корабле есть несколько старых товарищей Флинта, и для нас это большое несчастье. А нет ли у вас одноголового? Выкрикнул он, задыхаясь. Сильвера спросил я. Сильвер, Сильвера, да его звали Сильвером. Он у нас повар и верховодит всей шайкой. Он все еще держал меня за руку и при этих словах чуть не сломал ее. Если ты подослан долговязым Джоном, я пропал. Но знаешь ли ты где ты находишься? Я сразу же решил, что мне делать, и рассказал ему все и о нашем путешествии, и о трудном положении, в котором мы оказались. Он слушал меня с глубоким вниманием, и когда я кончил, погладил меня по голове. Ты славный малый Джим, сказал он, но теперь вы все завязаны мертвым узлом. Положитесь на Бена Гана, и он выручит вас, вот увидишь. Скажи, как отнесется ваш сквайр к человеку, который выручит его из беды. Я сказал ему, что Сквайр — самый щедрый человек на всем свете. — Ладно, ладно, но, видишь ли, — продолжал Бенган, — я не собираюсь просить у него лакейскую ливрею или вместо привратника. Нет, этим меня не прельстишь. Я хочу знать, согласится ли он дать мне хотя бы одну тысячу фунтов из тех денег, которые и без того мои. — Уверен, что даст, — ответил я. Все матросы должны были получить от него свою долю сокровищ. «И свезет меня домой?» — спросил он, глядя на меня, испытующим взором. «Конечно!» — воскликнул я. «Сквар настоящий джентльмен. Кроме того, если мы избавимся от разбойников, помощь такого опытного морехода, как вы, будет очень нужна на корабле». «Да», — сказал он. «Значит, вы и вправду отвезете меня?» И он облегченно вздохнул. «Да».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 Он был бледен, как смерть, и плыл к нам. Один, а остальные шестеро были убиты. Убиты и похоронены, да? Как он расправился с ними, никто из нас никогда не узнал. Была ли там драка, резня или внезапная смерть? А он был один против шестерых. Билли Бонс был штурманом, а долговязый Джон — квартирмейстером. Они спросили у него, где сокровища. Ступайте на берег и поищите, сказал он в ответ. Но клянусь громом, корабль не станет вас ждать. Вот как он сказал им, Флинт. А три года назад я плыл на другом корабле, и мы увидели этот остров. Ребята, сказал я, здесь Флинт зарыл сокровища. Сойдемте на берег и поищем. Капитан очень рассердился, но все матросы были со мной заодно, и мы причалили к этому берегу. Двенадцать дней мы искали сокровища и ничего не нашли. С каждым днем товарищи ругали меня все сильнее и сильнее. Наконец они собрались на корабль. — А ты, Бенджамин Ганн, оставайся, — сказали они. — Вот тебе, мушкет, заступ и лом, Бенджамин Ганн. Оставайся здесь и разыскивай денежки Флинта. — С тех пор, Джим, вот уже три года живу я здесь и ни разу не видел благородной человеческой пищи. «Взгляни на меня. Разве похож я на простого матроса?» «Нет, — говоришь, — не похож. Да и не был похож никогда». Он как-то странно подмигнул мне одним глазом и сильно ущипнул меня за руку. «Так и скажи своему сквайру, Джим. Он никогда не был похож на простого матроса», — продолжал он. «Скажи ему, что Бен три года сидел тут, на острове, один-одинешник, и днем, и ночью, и в хорошую погоду, и в дождь. Иногда, может быть, думал о молитве. Иногда вспоминал свою престарелую мать, хотя ее давно нет в живых. Так и скажи ему, но большую часть времени... Уже-то ты непременно ему скажи, большую часть времени Ганн занимался другим делом. И при этих словах ущипни его вот так. И он снова ущипнул меня самым дружеским образом. — Ты ему, — продолжал он, — вот еще что скажи. Ганн — отличный человек. — Так ему и скажи, Ганн гораздо больше доверяет джентльмену прирожденного, чем джентльмену удачи, потому что он сам был когда-то джентльменом удачи. — Из того, что вы меня тут толкуете, я не понял почти ничего, — сказал я. — Впрочем, это сейчас и не важно, потому что я все равно не знаю, как попасть на корабль. — А, — сказал он, — плохо твое дело. — Ну да ладно, у меня есть лодка, которую я смастерил себе сам. собственными руками. Она спрятана под белой скалой. В случае какой-нибудь беды мы можем поехать за ней, когда станет темнее. Но постой! закричал он вдруг. Что это там такое? Как раз в эту минуту с корабля грянул пушечный выстрел. Гулкое эхо подхватило его и разнесло по всему острову. А между тем до захода солнца оставалось еще два часа. Там идет бой! крикнул я. За мной, идите скорее! И кинулся бежать к стоянке корабля, забыв свои недавние страхи. Рядом со мной легко и проворно бежал зло полученный пленник. Левее, левее, проговорил он, левее, милейший Джим, ближе к деревьям. Вот в этом месте в первый раз подстрелил я козу. Теперь козы не спускаются, они бегают только там наверху по горам, потому что боятся Бенджамина Гана. Аааа, вот кладбище, видишь, холмики. Я приходил сюда и молился изредка, когда я думал, что может быть сейчас в воскресенье. Это не то, что часовня, но все как-то торжественней. Правда, я был один, без капелана, без Библии. Он болтал на бегу безумолку, не дожидаясь ответа, да я и не мог отвечать. После пушечного выстрела долгое время была тишина, а потом раздался залп из ружей и опять тишина. И потом впереди над лесом в четверти мили от нас. Взвился британский флаг.